Глава третья. Анатолий Борисович Малинин, начальник службы безопасности «Скай-транса», вызывал у сотрудников вполне определенные чувства. Отличный дядька, но лучше не встречаться. Спортивный, с некрасивым, но, что называется, хорошо сделанным мужским лицом. Он, наверное, нравился женщинам. Должен был нравиться. Хотя... Жанна Викторовна... Жанна моргнула и вернулась обратно, в этот мир, на землю, в кабинет Малинина. Почему-то она решила, что их разговор будет коротким. Но маленин предложил мягкое кресло, кофе, и она не смогла отказаться, несмотря на выпитый недавно в кафетерии капучина По слухам, маленин угощал каким-то элитным кофе редкого для России сорта. Хоть кофе напьюсь перед увольнением. С каким-то весёлым отчаянием решила она, ни минуты не сомневаясь, что вызвали её именно за этим. «А для чего ещё?» «Вы как? Способны воспринимать информацию?» — спросил Маленин, поставив перед ней чашку с кофе. От чашки исходил тонкий аромат, горький, с шоколадными нотками. «Это божественно!» Жанна пригубила чуть-чуть, чтобы не обжечь нёба. «Да, теперь я готова даже к самым неприятным новостям. Добивайте, Анатолий Борисович!» «Что ж вы меня за монстра держите!» Я ведь вам ничего плохого до сих пор не сделал. И даже вроде закрыл глаза на ваши с Камаевым проделки в Самаре. И за это большой вам от нас, Рахмат. Жанна отвесила поклон, прижав руку к сердцу. Малинин укоризненно покачал головой, но не стал ничего говорить про дурной характер и плохое воспитание. Это они обсудили ещё в Самаре. В эти выходные у нас состоится корпоратив в загородном отеле «Форест Камп». «Очень надеюсь вас там увидеть. Доставка трансфером со служебной стоянки аэропорта в 9 утра. Просьба не опаздывать». Жанна чуть не поперхнулась кофе, который пила медленно, смакуя орехово-шоколадный привкус. «Вы из-за этим меня позвали?» Малинин чуть развёл руки, показывая недоумение. «А зачем ещё?» Она посмотрела на чашку в руке. «Потратить на рядовую стюардессу время и несколько граммов божественных зёрен, чтобы сообщить ей про корпоратив?» «Спасибо», — выдавила она, утихомиривая в голове тысячу мыслей. «Но у меня рейс по расписанию как раз на эти дни. Увы». Лицо она постаралась придать соответствующее огорчённое выражение. «Знаю. Потому и позвал. Расписание вам изменили. Вот новое!» Он положил на стол распечатку графика. «На сайте тоже увидите». «Зачем?» Вопрос вырвался раньше, чем она смогла сдержаться. «Ничего не понимаю». «Просто хочется, чтобы вы попали на этот замечательный праздник нашей компании. Вы же работаете не первый год, на хорошем счету». маленин прервался, услышав её громкое фырканье. «Да, понимаю вашу иронию». «Но вы удивитесь, я действительно к вам хорошо отношусь». Просто нечасто мне попадались женщины с логическим умом и сильным характером. От таких комплиментов пору было растеряться и растаять. Пришлось вовремя вспомнить, кто это говорил и при каких обстоятельствах. Жанна потерла переносицу. От усталости у неё начинала болеть голова. «Мне пора отдыхать. Через восемь часов у меня рейс?» «Конечно», — Маленин понимающе закивал. «Просто хочу убедиться, что вы всё правильно поняли». поняла что Кажется, я поспешил с комплиментами вашему уму. Только не говорите, что не знаете о грядущих событиях в компании. Все знают этот секрет Полишенеля. Просто не знают, кто нас купил, оттого и слухи всякие ходят, нехорошие. Может, лучше всем рассказать, чтоб народ не дёргался? Вы же понимаете, что от хорошего настроения экипажа зависит многое. Почти всё. Опять вы пытаетесь учить меня, как правильно поступать. Малинин сказал это с усмешкой, но глаза стали холодными. «Вы правы. Сотрудники вправе знать. Поэтому я очень рекомендую на корпоративе быть». Жанна чуть нахмурилась. «Вы что там, смотрины устраиваете? Новое начальство будет выбирать, кого взять, а кого пинком под зад?» «Жанна, Жанна, ваш язык — ваш враг. Но вы и так знаете. Просто ответьте на один вопрос. Не мне, себе». «Вы хотите летать и дальше?» «Знаю, знаю. У вас сложные отношения с начальством и небезупречный послужной список. Но всё решаемо, если вы только захотите». «А вы захотите. Вы же любите всё это». Малинин повёл рукой вокруг, словно охватывая пространство аэропорта за стенами кабинета. Тут он увидел презрительный прищур её глаз и негромко рассмеялся. «О, да, вы идёте шаблонным путём». «Начальство просто так ничего не предлагает. Не бойтесь, душу продавать не потребуется. Всяких там домогательств тоже не будет. Просто приезжайте. В конце концов, выбор останется за вами». Вечер Жанна провела, просматривая новости, выискивая хоть что-то про труп на улице Козлова. Ничего стоящего не нашла. Видимо, мало кого интересовало самоубийство. Попутно размышляла над тем, что говорил маленин Всё это выглядело очень странным. Поменяли ей график, настойчиво просили быть на корпоративе. Зачем, спрашивается? С словам Малинина, что душу продавать не потребуется, она не поверила ни на секунду. В одном он был прав. Просто так никто ничего не даёт. Первым делом она подавила желание послать всех далеко и без прощания. Но потом позвонил Ильяс, и она не решилась ему рассказать про беседу с малениным У того тоже были с безопасником непростые отношения, а, зная Ильяса, можно было предположить его реакцию. Она лишь аккуратно спросила, едет ли он на корпоратив. Но Камаев сказал, что как раз на эти дни назначен в резерв, то есть его могли дёрнуть в рейс в любой момент, поэтому надо быть в зоне доступности. Жанне показалось, что Ильяс даже обрадовался такой своевременной отмазке от коллективного сборища коллег и начальства. А вот она поедет. Решение пришло ночью, когда она по привычке вспомнила суслика. Ведь сказочка про суслика не только про ночные страхи, а про всё вообще. Страх убивает душу. Она пойдёт ему навстречу, как маленький трусливый суслик, и посмотрит ему в глаза. И, возможно, страх окажется просто тенью на стене. Или нет. Но хуже не будет. Ехать со всеми на огромном автобусе Жанна не захотела. Надо было сохранить мобильность и самостоятельность. Навигатор показывал час езды до отеля с говорящим названием «Форест Камп». Сайт отеля обещал гостям номера люкс, высокую кухню, два бассейна с подогревом, спа-центр, теннисные корты, конные прогулки, катание на скутере и многое другое. Разглядывая яркие фотографии на сайте, Жанна вдруг реально захотела хоть на день забыть обо всём. Она уже представила себя в бассейне, а затем в шезлонке с бокалом чего-нибудь вкусно-алкогольного и гори всё синим пламенем. Удачно миновав утренние субботние пробки, машина катила по Выборгскому шоссе. Из плеера негромко доносился французский шансон. Навигатор показывал скорое окончание пути. Где-то тут надо было свернуть на дорогу к посёлку на берегу озера, а там уже и до отеля недалеко. Попутных машин было мало. То ли она действительно рано выехала, То ли все решили ехать на автобусе, чтобы два дня не думать о похмельном выхлопе и транспортной полиции. Из динамика запела мира и Матьё. Жанна подпевала и в такт хлопала ладошкой по рулевому колесу. Сомнения всё же никак не хотели оставить её в покое. Поэтому ехала она медленно, словно давая себе отсрочку от окончательного принятия решения. И только это спасло её от столкновения. На перерез машине выбежал человек, И Жанна, даже не успев толком испугаться, нажала на тормоза. от резкой остановки её кинула вперёд, и ремень сдавил грудную клетку. Несостоявшийся самоубийца, вернее, несостоявшийся, потому что это оказалась женщина, стояла, не шелохнувшись в сантиметре от бампера, прижав в груди крепко сжатые кулачки. Вдруг она вздрогнула, подняла голову, уставилась на Жанну огромными глазами и прошептала одними губами, но Жанна поняла. «Помогите!» Пришлось вылезти, а то бы женщина так и осталась стоять столбом на проезжей части. «Что с вами?» «О, меня хотят убить», — сказала женщина и робко пожала плечами, как бы извиняясь за такое неудобство.